Глава 20. На разбитой дороге. Женщины, выпалил Мэт, направляя типу на пыльной, неезженной дороге. Сродни мулом, он наморщил лоб. Погоди, нет. Скорее, козом. Женщины сродни козом. Хотя каждое проклятие считает себя лошадью, да притом том еще и настоящей скаковой кобылой. Понимаешь, Талманес? Очень поэтично, Мэт. — ответил Талманыс, набивая трубку табаком. Мэт щелкнул поводьями, и Типун поплелся дальше. Вдоль каменистой дороги вытянулись ряды высоких треххвойных сосен. Им повезло, что они наткнулись на эту древнюю дорогу. Ее, наверное, мастили еще до разлома. Она совсем заросла. Камни во многих местах растрескались, а некоторых, довольно протяженных кусков дороги, ну... Что ж, их просто не было. Сосновая поросль, миниатюрная копия возвышающихся над ними родителей, пробилась не только по обочине, но и прямо между камней. Дорога была неровной, хоть и широкой, что было неплохо. За мэтом следовало семь тысяч человек, все конные. С тех пор, как Тон то отправили обратно в Эбудар, они уже почти целую неделю не слезались с сёдел. — Женщину невозможно в чем то убедить! — продолжил Мэт, глядя вперед. — Спорить с ней, но... Словно играть с друзьями в кости. Только женщине нет никакого дела до проклятых правил игры. Парень тот постарается тебя надуть, но сделает это по-честному. Воспользуется утяжеленными костями так, что ты подумаешь, что проиграл случайно. И если ты достаточно глуп, чтобы не заметить подвох, возможно, он отберет у тебя все деньги заслуженно. И это правильно. А женщина? Она сядет за ту же игру, будет улыбаться и делать вид, что собирается играть. А когда черед дойдет до нее, она бросит пару собственных костей, пустых со всех шести сторон. На всех гранях пусто, без единого очка. Она взглянет на результат, а потом посмотрит на тебя и скажет, «Вот видишь, я выиграла». Тебе останется только чесать репу, глядя на проклятые кости и вот ты таращишься то на нее, то на кости. — Послушай, но на этих костях нет ни единого очка, — пытаешься ты ей возразить. — Нет, есть, — не соглашается она. На обеих костях выпало по единице. — Ты говоришь, — ровно столько нужно для выигрыша. — Какое совпадение, — ответит она, — собирая твои деньги. А ты остаешься сидеть, ломая голову над тем, что же стряслось. И тут до тебя доходит. Пара единиц — вовсе не выигрышный бросок. — Потому что у тебя-то была шестерка, а значит, ей требовалось выбросить пару двоек? Ты лихорадочно начинаешь ей объяснять то, что ты только что заметил, и знаешь, что она сделает. — Понятия не имею, Мэт, ответил талманос сжимая в зубах трубку, из чашки которой поднимался легкий дымок. — Она возьмет, да и потрет пустые грани костей, — ответил Мэтт, — и с абсолютно честным лицом заявит. «Извини, тут на кости было пятнышко. Ясно, что на самом деле выпали двойки. И она в это верит. Проклятие! Она в это верит!» «Невероятно», — сказал Талманес. «Но это еще не конец. Я так и думал, Мэт. Она заберет все твои деньги». Мэтт жестикулировал одной рукой, второй удерживая шандарей поперек седла. «И каждая женщина в комнате подойдет и поздравит ее с удачным броском. И чем больше ты будешь возмущаться, тем больше проклятых женщин станет с тобой спорить. Тебя моментально задавят количеством, и каждая будет тебе доказывать, как ясно видно двойки на костях, и что нужно перестать вести себя подобно капризному ребенку. Каждой проклятой бабе будет очевидно, что выпали двойки. И даже та чопорная, которая с рождения терпеть не может твою женщину, Может, из-за того, что ее бабка украла у бабки той, другой, рецепт любимого пирога, когда они обе были девчонками. Даже она будет против тебя. — Они и в самом деле бесчестные создания, — ровным тоном откликнулся Талманос. Он редко улыбался. — Когда они закончат, — скорее для себя продолжал Мэтт, — ты останешься без гроша в кармане. С целым списком поручений и указаний, что тебе носить и как одеваться, — И с жуткой головной болью. И вот ты сидишь, уставившись в стол, и думаешь, только для того, чтобы сохранить рассудок. А вдруг там и вправду были двойки? Вот что я тебе скажу, означает спорить с женщиной. А ты это делал и долго? Смеешься надо мной, да? С какой стати, Мэт, ответил коренец, ты же знаешь, я никогда такого не сделаю. Плохо. — обормотал Мэтт, подозрительно покосившись в его сторону. — Я не прочь посмеяться. Он оглянулся через плечо. — Ванин, на какую еще прощавую задницу темного нас занесло? Толстый бывший конократ встрепенулся. Он двигался сразу за Мэтом. У него была развернута и прилажена к доске карта, так что он мог читать ее в седле. Он провел, уставившись в проклятую штуковину, добрую половину утра. Мэтт потребовал от него скрытно провести отряд сквозь Муранди, а не блуждать в горах месяцами. — Там утес ослепляющего, — ответил Ванин, ткнув толстым пальцем в гору с ровной вершиной, которая была едва видна над верхушками сосен. — Точнее, я думаю, что это он. Это может быть гора Сардлен. Кряжестый холм был не слишком-то похож на обычную гору. На нем практически не было снежной шапки. Конечно, немногие здешние горы были способны поразить воображение в сравнении с горами тумана в Двуречье. Здесь, севернее Дамонского хребта, раскинулась цепь низких предгорий. Местность была сложной, но проходимой, если преисполнится решимости. А Мэт был настроен решительно. Во-первых, решительно не дать Шанчан снова себя зажать. Во-вторых, решительно не попадаться на глаза тем, Кому не положено знать, что он здесь. Слишком велика та кровавая дань, что он уже уплатил. Он хотел убраться из этой страны, больше похожей на петлю висельника. — Итак, — сказал Мэт, натянув поводья типуна, чтобы поравняться с Ванином. — Которая из этих гор наша. Может, нам еще раз уточнить у мастера Райделли? Карта принадлежала картографу и только благодаря его присутствию они сумели отыскать эту дорогу. Но Ванин настоял, чтобы именно он вел отряд, потому что картограф не значит разведчик. По словам Ванина, нельзя заставлять покрытого пылью картографа лезть на лошадь и указывать путь. И верно, мастер Райдели не имел навыков следопыта. Он был ученым, теоретиком. Он мог прекрасно читать карту, Но точно так же, как и Ванин, попал бы в просак с определением их текущего местоположения, поскольку и дорога, по которой они двигались в настоящее время, была едва видна и разбита, и высокие сосны скрывали основные ориентиры на местности. Холмы были похожи друг на друга, как близнецы. Конечно, факт того, что Ванина пугало присутствие картографа, был налицо словно он опасался, что его могут сместить с поста главного разведчика Мэтта и всего отряда. Мэтт даже не ожидал такого волнения от толстого конокрада. Он мог бы даже посмеяться над этим, если бы они не потеряли столько проклятого времени. Ваня насупился. — Думаю, это должна быть гора Сардлен. — Да, должна быть. — Что означает? — Что означает, что мы продолжаем двигаться вдоль тракта ответил ванин как я и говорил вам час назад мы же не можем двинуть всю армию проклятым маршем прямо через густой лес так ведь а это значит что мы остаемся на дороге я просто поинтересовался сказал мэт натягивая шляпу поглубже чтобы не слепило солнце командиру приходится задавать подобные вопросы мне нужно ехать вперед снова насупился ванин Он обожал хмуриться. «Если это и в самом деле гора Сардлен, то неподалеку, в часе или двух езды, должна быть крупная деревня. Я надеюсь разглядеть ее со следующего пригорка». «Тогда давай», — ответил Мэт. Они, конечно, уже выслали вперед разведчиков, но те и в подметке не годились Ванину. Несмотря на размеры, он мог легко подкрасться к вражеской позиции так близко, Что мог пересчитать волоски в бородах у часовых, оставшись незамеченным, и, возможно, удрать с их обедом? Ванин еще раз сверился с картой и покачал головой. «Я еще раз хорошенько подумал. Вообще-то, это может быть и Фавленская гора». И он пустил своего коня рысью, не дав Мэтту даже раскрыть рта. Мэт вздохнул, пришпорил типуна и догнал Талманаса. Кэрениц покачал головой. Талманес не был особенно эмоциональным. После первого знакомства Мэт было решил, что он просто мрачный тип, не способный веселиться. Но узнав его поближе, понял, что Талманес вовсе не был мрачным. Он был просто сдержан. Но порой, несмотря на сжатые челюсти и неулыбчивые губы, в глазах дворянина будто загорались огоньки, словно его веселил весь окружающий мир. Сегодня на нем был красный кафтан с золотой вышивкой. Его лоб по кориенскому обычаю был выбрит и припудрен. Это выглядело довольно глупо. Но кто такой, Мэтт, чтобы об этом судить? Может, у Талманаса и не все в порядке с чувством стиля, зато он преданный офицер и отличный парень. Кроме того, он прекрасно разбирается в винах. — Не смотри так угрюмо, Мэтт. Пыхтя позолоченной трубкой, обратился к нему Талманас. Где он ее достал? Мэтт никак не мог припомнить, чтобы у него она была раньше. У твоих бойцов набиты животы и карманы. Они только что одержали славную победу. Чего еще желать солдату? Мы схоронили почти тысячу человек, — ответил Мэт. Какая уж тут победа! Его память, которая на самом деле не была его собственной, подсказывала что Мэтту стоит гордиться. Битва прошла превосходно, но оставались еще и мертвецы, висевшие на нем тяжелым грузом. — Потери неизбежны, — возразил Талманес. — Нельзя позволять, чтобы тебя это грызло изнутри, Мэт. Так бывает. — Ну, во-первых, потерь можно избежать, если не сражаться. Тогда зачем ты так часто дерешься? — Я дерусь только, если не могу этого избежать, — выпалил Мэт. Кровь и проклятый пепел! Он дрался только тогда, когда его вынуждали. Когда его загоняли в угол. Почему это происходило всякий раз, едва его дела начинали идти на лад? «Что бы ты ни говорил, Мэт, вынув изо рта трубку и ткнув ею в его сторону, сказал Талманес, «но тебя что-то тяготит, и это не люди, которых мы потеряли». «Вот проклятые дворянчики!» Даже те, кого еще можно терпеть, вроде Талманоса, воображают, что знают все на свете. Конечно, Мэт теперь и сам превратился в дворянина. Просто не думай об этом, — приказал он себе. Талманос несколько дней назад звал его «Вашим Высочеством». Пока терпением это не лопнуло, и он не накричал на своего заместителя. Кориенцы очень щепетильно относятся к титулам. Когда Мэт осознал, во что для него выливается женить Бонатуон, он расхохотался. Но это был смех сквозь слезы, и люди еще называют его везунчиком. Почему же его везение не помогло ему избежать такой участи? Треклятый принц Воронов? Что это значит? Ладно, сейчас стоит больше беспокоиться о его людях. Он оглянулся через плечо на ряды кавалеристов и едущих позади арбалетчиков. И тех, и других было по нескольку тысяч. Тем не менее, Мэтт приказал свернуть знамена. Вряд ли они встретят путников на этой захолустной дороге. Но если это случится, ему бы не хотелось, чтобы те сболтнули лишнее. Станут ли шанчаны дальше его преследовать? Они с он понимали, что теперь находятся по разные стороны и она видела, на что способна его армия. Любит ли она его? Он женился на ней, но Шанчан думает иначе, чем обычные люди. Она была в его власти, стойко переносила плен и не пыталась сбежать. Но у него не было и тени сомнения, если она сочтет это выгодным для своей империи, то тут же выступит против него. Да, она бы послала за ним свои армии. Хотя возможное преследование беспокоило его вдвое меньше, чем ее безопасное возвращение в Эбудар. Кто-то объявил за голову Туон огромную награду. Действовал ли тот предатель, предводитель армии Шанчан, которую разбил Мэт в одиночку, или у него были сообщники? На что Мэт обрек Туон, отпустив ее? Вот какие вопросы тяготили Мэтта. — Как думаешь, я правильно поступил, что разрешил ей уйти? услышал мэт свой вопрос талман пожал плечами ты дал слово мэт кроме того не думаю что тот здоровый шанчанин в черных доспехах и с решительными глазами оценил бы вздумай ты ее удержать ей все еще может грозить опасность скорее для себя сказал мэт уставившись перед собой мне не стоило выпускать ее из вида глупая женщина мэт Талмана снова ткнул в его сторону трубкой. — Я тебе удивляюсь. Ты начал ворчать, как самый настоящий семьянин. Мэтт вздрогнул. Потом обернулся в седле типуна к Талманесу. Как это? Что ты имеешь в виду? — Ничего, Мэтт, — быстро ответил Талманес. Просто то, как ты по ней сохнешь. — Вовсе я не сохну, — выпалил Мэтт, потянув за край шляпы и поправив шарф. Его медальон уютной тяжестью висел на шее. — Просто я обеспокоен. Только и всего. Она столько знает про наш отряд, что может выдать наши силы. Выдохнув облако дыма, Талмана снова пожал плечами. Некоторое время они ехали в тишине, слушая шелест сосновых игл на ветру. Внезапно Мэтт услышал позади, где небольшой группой ехали Айсседай, женский смех. Несмотря на то, что они со всей очевидностью недолюбливали друг друга, при посторонних они держались дружно. Но, как он говорил Талманосу, женщины ссорятся только тогда, когда под рукой нет мужчины, на которого можно напасть вместе. Солнце снова было скрыто за облаками. Мэт уже несколько дней не видел настоящего солнечного света. А то он, он не видел еще дольше. Эти два события каким-то образом соединились в его голове. Есть ли между ними связь? Проклятый дурак, — подумал он про себя, — еще чуть-чуть, и станешь думать, как она. Начнешь видеть знамения и знаки в каждом чихе, когда заяц перебежит дорогу или лошадь пустит ветры. Такое гадание было полной ерундой, хотя, нужно признать, он стал вздрагивать при каждом двойном крике совы. — Ты когда-нибудь любил женщину, Талманос, спросил Мэт. Нескольких, — ответил коротышка, оставляя дым из трубки виться позади. — А собирался на ком-нибудь из них жениться? — Нет, упаси свет, — ответил Талманос. Потом, видимо, подумав о том, что только что ляпнул, добавил. — Я имел в виду, Мэт, что в тот момент это было не для меня. Но уверен, что у тебя все будет в порядке. Мэт нахмурился. Если то он собиралась завершить проклятое обручение, неужели она не могла сделать так, чтобы никто посторонний этого не слышал? Но нет, взяла да и выпалила все в присутствии остальных, включая Асседай. Это означало, что Мэту подписан приговор. Аисседай величайшие хранители секретов, пока эти самые секреты не способны побольнее уколоть или унизить Мэтрима Коутена. Тогда можешь быть уверен, что новость разлетится по всему лагерю в течение дня и еще по трем деревням по пути. Даже его собственная проклятая мать за много лик отсюда уже, возможно, прослышала обо всем. — Я ни за что не брошу играть. — И пить тоже, — пробормотал Мэтт. — Думаю, ты это уже говорил, — откликнулся Талманес. — Кажется... Три или четыре раза. И почти уверен, что если загляну к тебе в палатку среди ночи, то услышу то же самое. Я буду продолжать играть в проклятые игры, в проклятые распроклятые игры и пить. Где моя проклятая выпивка? Никто не хочет сыграть на нее? Он произнес это с очень серьезным лицом. Но вновь в глубине глаз, если знать, что искать, была видна искорка насмешки. «Просто хотел убедиться, что все знают», — ответил Мэтт. «Не хочу, чтобы кто-нибудь начал думать, что я размяк из-за того, что... Ну, ты знаешь». Талмана сбросил на него утешительный взгляд. «Ты не размякнешь только от того, что женился, Мэт. Знаешь, насколько мне известно, некоторые великие полководцы женаты. Да Баширы рода Латуралда точно». «Нет, из-за женитьбы ты не размякнешь». Мэтт коротко кивнул. — Хорошо, с этим разобрались. — Но ты можешь заскучать, — отметил Талманос. Ладно, так и есть, — заявил Мэтт. — В следующей же деревне нужно будет сыграть в кости в таверне. Вдвоем, ты и я. Талманес скривился. — Под третьесортное вино, которое есть в этих горных деревушках, умоляю, Мэтт. — Еще немного, и ты заставишь меня пить эль. — Не спорь. Услышав знакомый голоса, Мэтт глянулся. Привычно лопоухий и непривлекательный Олвер сидел верхом на ветерке, болтая с Наэлом, который ехал рядом на костлявом мерине. Скрюченный старик радостно кивал каждому сказанному Олвером слову. Мальчуган выглядел чрезвычайно сосредоточенным и без сомнения излагал свою очередную теорию, Как лучше всего пробраться в башню Гэнджей? «О, поглядите-ка», — сказал Талманас, — «а вот и Ванин». Мэтт обернулся и увидел всадника, приближающегося к ним по каменистой тропе. Ванин всегда выглядел очень глупо, будучи похожим на мешок, лежащий на спине лошади, с болтающимися по бокам ногами. Но у парня, несомненно, был талант к верховой езде. «Это точная гора Сардлен» заявил Ваня, оказавшись прямо перед ними и вытирая вспотевшую лысину деревня прямо перед вами на карте она называется хиндерстаб и это проклятие точная карта мрачно добавил он мыэт вздохнул с облегчением он уже начинал думать что им придется кружить по этим горам пока не закончится последняя битва прекрасно откликнулся он мы сможем «Деревня?» — властно переспросил резкий женский голос. Мэт со вздохом обернулся навстречу трем всадницам, движущимся в голову колонны. Талманы спокойно поднял руку, останавливая солдат, когда айс накинулись на беднягу Ванина. Скрючившийся в седле толстяк выглядел так, будто предпочел бы попасться в законократство и пойти на казнь, чем отвечать на вопросы айс Группу возглавляла Джалин. Однажды Мэт решил, что она в целом милая, стройная фигурка, большие манящие глаза. Однако теперь это безвозрастное лицо Айсседай служило для него отличным предупреждением. нет Нетушки. Теперь-то он ни за что не подумал бы, что зеленая милашка. Нет, позволишь себе считать Асседай симпатичной? и в два счета обнаружишь себя обведенным вокруг пальца и прыгающим по ее приказу». А Джалина вовсе прозрачно намекнула, что хотела бы сделать Мэтта своим стражем. Неужели она до сих пор дуется на то, что он ее отшлепал? Она не может навредить ему с помощью силы, и его медальон тут ни при чем. Просто все Айседай приносят клятву не использовать силу для убийства, кроме разве что особых случаев. Но его не одурачишь. Он-то знает, что в клятвах ничего не сказано про ножи. С Джалин были две товарки. Эдесина из желтой айя и Теслина из красной. Эдесина была в целом симпатичной, если не считать безвозрастного лица. Но Теслин была непривлекательнее палки. У Ильянки были резкие черты лица, и вдобавок она была костлявой и высохшей, словно старая бродячая кошка. Но, как заметил Мэта, она неплохо соображала, и порой она проявляла к нему некоторое уважение. Только представьте себе, уважение от красной. И все же, потому как каждая из этих «Айседай» смотрела на Мэтта, когда они добрались до головы колонны, никто бы не подумал, что они обязаны ему своими жизнями так всегда с женщинами. Спасаешь ее, спасаешь. А она, не моргнув глазом, заявляет, что и сама бы справилась. Стало быть, и говорить не о чем. А потом надоедает тем, что укоряет за то, что сорвал ее замечательный план. Какое ему вообще до них дело? Однажды, чтобы ему сгореть, он поумнеет и бросит всю их компанию ревущий в цепях. — Что там? — потребовал ответа от Вани Наджалин? ты наконец определился где мы будь я проклят если не так ответил ванин и невозмутимо почесался отличный он парень этот ванин мэт улыбнулся со всеми обращается одинаково хоть соседай, хоть с кем джалин уставилась ванину прямо в глаза нависнув словно горгулье с крыши дворянского особняка ванин сперва вздрогнул потом побледнел затем смущенно опустил глаза Я имел в виду... Совершенно верно, Джалин Седай. Улыбка Мэтта потускнела. — Чтоб ты сгорел, Ванин. — Отлично, — ответила джалин Значит, впереди деревня. Я верно расслышала. Возможно, мы наконец-то найдем сносную гостиницу, и я смогу попробовать что-то более съедобное, чем то, что головорезы Коутона называют едой. — Ну вот, — сказал Мэтт, — они вовсе не... Насколько мы далеко откеймлены, мастер Коутон, оборвала его Теслин. Она как могла игнорировала Джалин. Они обе в последнее время готовы были вцепиться друг другу в глотке, однако, разумеется, в предельно вежливой манере и с невозмутимыми лицами, а из седа не скандалят. Ему как-то пришлось выслушать целую лекцию, когда он неосторожно назвал их дискуссии скандалом. Это при том, что у Мэта были родные сестры, и он-то знал, на что походит хороший скандал. О чем ты там говорил, Ванин, уточнил Мэт, посмотрев на него, что мы в двух сотнях лик от Кеймлина? Ванин кивнул. Их план заключался в том, чтобы сперва двинуть в сторону Кеймлина, встретиться с Истинным и Дайридом, обменяться информацией и пополнить запасы после чего он бы занялся выполнением обещания данного тому. Башня Гэнджей может подождать пару недель. «Значит, две сотни лик», — повторила Теслин, — «и когда мы туда прибудем?» «Ну, как сказать», — начал Ванин, — «я бы управился с парой сотен лиг чуть более чем за неделю. Но это если бы я был один с парой сменных лошадей и двигался по знакомой местности». Но армия по подобным пригоркам, да по разбитой дороге... Я бы сказал, дней за двадцать, а может дольше. Джалин взглянула в сторону Мэта. «Мы не бросим отряд», — сказал Мэтт. «Это не выход, Джалин. Она отвернулась с явно недовольным видом. «Но вы можете попробовать самостоятельно», — продолжил Мэтт. «Это касается вас всех. Вы Айседай, а не мои пленники». Уходите, когда захотите, и двигайте на север. Я бы не советовал отправляться в противоположную сторону, прямо в лапы шанчан. Как было бы здорово путешествовать только с отрядом, без единой оседай на шее. Эх, мечты, мечты. Теслин выглядела задумавшейся. Джалин взглянула на нее, но красная никак не показала, желает она уезжать или нет. И Десина же, поколебавшись, кивнула Джалин она решилась. — Отлично, — с гордым видом ответила джалин Будет прекрасно избавиться, наконец, от твоего хамства, Коутон. Подготовьте-ка для нас, скажем, двадцать четыре лошади, и мы отправимся. «24 — Двадцать переспросил Мэтт. — Да, — ответила Джалин. Твой человек упомянул, что для преодоления этого расстояния в разумное время ему понадобились бы две лошади. Следовательно, он собирался менять их, когда одна из них устанет. — Я так понимаю, вас двое, — закипая, — ответил Мэтт. — Это значит, что вам нужно четыре лошади. Я думал, Джалин, что вы достаточно умны, чтобы сосчитать это, и потом чуть тише добавил, — хотя вряд ли. Джалин выпучила глаза, а Эдесина была шокирована. Тыслин наградила его пораженным взглядом, по всей видимости, чем-то разочарованная. Сбоку от него Талмана свынул трубку изо рта и присвистнул. Этот твой медальон, Мэтрем Коутон, делает тебя невыносимым, холодно произнесла Джалин. Мой язык делает меня невыносимым, Джалин, вздохнув ответил Мэтт и дотронулся до медальона, скрытого под неплотно завязанной рубахой. медальон просто делает меня честным. И надеюсь, вы поясните, зачем вам 24 лошади? когда я их едва наскреб для собственных людей. — По две для меня с и моих стражей, — выдавила из себя Джалин, по две для каждой бывшей сулдам. Ты же не думаешь, что я брошу их здесь морально разлагаться в обществе твоей банды? — Два стража и две сулдам, — проигнорировав ее выпад, ответил Мэт. Получается двенадцать лошадей. — Две для Сеталь. Полагаю, ей тоже захочется убраться от вас подальше. — Четырнадцать. — Еще две для Теслин, — продолжила Джалин. Она, несомненно, отправится с нами, хотя сейчас молчит. И нам потребуется минимум четыре вьючные лошади. Их также придется менять. Значит, будут нужны еще четыре им на замену. Итого двадцать И чем вы их будете кормить? — поинтересовался Мэт. Если собираетесь ехать так быстро, у вас не будет времени пасти лошадей, а вокруг и нет ничего, чем бы их можно было накормить. Это было огромной проблемой. Свежей весенней травки не было и в помине. Все луга, мимо которых они проезжали, были покрыты пожухлой, слежавшейся под снегом травой и палой листвой. Едва ли на них попадались пучки свежей травы. Конечно, лошадь может жевать старую траву и опавшую листву, но есть еще олени и другие дикие животные, которые съедают все подчистую. Если земля не опомнится в скором времени и не начнет давать всходы... Что ж, их ждет очень трудное лето, но это уже совершенно другая проблема. — Значит, несомненно, ты дашь нам провизию, — ответила Джалин, и денег на гостиницу. «А кто будет ухаживать за лошадьми? Ты сама будешь чистить их каждый вечер, проверять копыта, задавать корм?» «Я полагаю, ты выделишь нам в сопровождении несколько твоих солдат», — неуверенно ответила Джалин. «Необходимое неудобство». «Единственное, что необходимо», — спокойно ответил Мэтт, «это чтобы мои люди оставались там, где они нужны, а не там, где их называют неудобством». «Нет». Они останутся со мной. И вы не получите от меня ни монетки. Если желаете уйти, берите по одной лошади для себя и одну вьючную лошадь для своих вещей. Я выделю вам немного корма для бедных животных. И это мое самое щедрое предложение». «Но не имея сменных лошадей, мы едва ли сможем двигаться быстрее армии», — заявила Джалин. «Вот именно», — ответил Мэт и отвернулся. «Ванин, ступай к Мандевину. Передай, мы встаем лагерем. Я знаю, что еще едва перевалило за полдень, но я хочу быть подальше от деревни, чтобы мы не выглядели угрозой. И достаточно близко, чтобы можно было быстро обернуться небольшим отрядом и разнюхать, что и как». «Ладно», — без капли почтения, которое он проявил к проклятым Айсседай, ответил Ванин. Он развернул лошадь и направился вдоль строя. «Эй, Ванин!» — окликнул Мэтт. — Удостоверься, что Мандевин верно понял, что раз я сказал «небольшой отряд», я имел в виду «очень небольшой», во главе со мной и Талманасом. Я не хочу, чтобы в деревню в поисках развлечений завалились сразу все семь тысяч солдат. Я куплю телегу и весь эль какой найду и отправлю вам. В лагере должен быть полный порядок, и чтобы никто не шлялся по округе. Ясно? Ванин мрачно кивнул. «Нет никакой радости в том, чтобы сообщить парням, что им придется безвылазно сидеть в лагере». Мэт обернулся кайс-седай. «Итак», — спросил он, — «вы принимаете мое щедрое предложение? Или нет?» Джалин только фыркнула, повернула лошадь и направилась вдоль строя, очевидно, не желая ехать в одиночестве. «Какая жалость!» Он бы улыбался на каждом шагу, думая об этом. С другой стороны, у Джалин ушло бы не менее трех дней, чтобы достать в деревне достаточно еды и раздобыть лошадей, необходимых для быстрого продвижения ее отряда. И Идесина направилась следом, за ней Теслин, наградившая Мэта на прощание странным взглядом. И она по-прежнему выглядела разочарованной им. Он отвернулся и вдруг почувствовал злость на самого себя. Да какое ему дело до ее мнения? Оказалось, что талманас тоже смотрел на него. «Это было странно даже для тебя, Мэтт», — сказал он. «Что именно?» — переспросил Мэтт. «Запрет покидать лагерь? В отряде отличные ребята. Но я не знаю никого из солдат, кто бы не начал тут и там искать приключений» особенно если под рукой найдется эль. Я не об этом, мэт, ответил Талмана, суевая трубку о стремя. Пепел просыпался на дорожные камни рядом с лошадью. Я про то, как-то обращался с Асидай. Ради света, мэт, мы могли бы от них избавиться. Думаю, 24 лошади и немного монет отличная сделка, чтобы освободиться от пары Асидай. Не люблю, когда мной помыкают упрямо ответил Мэт, махнув отряду, чтобы продолжить движение. «Даже ради избавления от Джалин. Если ей что-то от меня надо, пусть попросят с должной степени уважения, а не заставляет дать ей все, что хочет. Я не домашний песик». «Нет, чтобы им сгореть. И он не превратился в семьянина, что бы там ни говорили. Ты в самом деле по ней скучаешь». — с легким удивлением сказал Талманес, когда они снова поехали рядом. — Что это ты выдумал? — Мэт, должен сказать, ты не самый изысканный человек на свете. Иногда твой юмор действительно не к месту, а тон на грани оскорбления. Но ты редко полностью переходишь все границы и оскорбляешь намеренно. Значит, ты встревожен, не так ли? — Мэт ничего не ответил просто еще глубже натянул шляпу. — Уверен, Мэтт, с ней все в порядке, — успокаивающим тоном продолжил Талманос. — Она же из королевской семьи, те знают, как за себя постоять. И рядом ее солдаты, они за ней присмотрят, не считая Агир. — Войны, Агир, кто бы мог подумать? С ней все будет в порядке. — Закончили с этим. — ответил Мэтт, поднимая копье лезвием вверх к невидимому солнцу, поместив пятку древка в петлю для пики рядом с седлом. — Я просто... — Хватит, — ответил Мэтт. — У тебя не осталось табака? Талманов вздохнул. Это была последняя щепотка. — Отличный табак, двуреченский. Единственный кисет за последнее время. Подарок от короля Рейдрана вместе с трубкой. Он высоко тебя оценил. Это была хорошая, честная работа, ответил Талманос, и ужасно скучная. Не то, что путешествует с тобой, Мэт. Хорошо, что ты вернулся, Задира, но твои разговоры с о корме для лошадей. Меня беспокоят. Мэт кивнул. А что с нашим продовольствием? Маловато, ответил Талманос. Купим в деревне все, что сможем, сказал Мэт. После того, как Райдран с тобой расплатился, у нас деньги разве что из ушей не лезут. Небольшая деревенька вряд ли в состоянии прокормить целую армию, но, судя по карте, скоро они выберутся в более обжитые места. При той скорости, с какой движется отряд, они ежедневно будут проезжать через одну-две деревни. Чтобы остаться на плаву, нужно скупать все, что можно, в каждой проезжаемой деревне. Фургон фуража там... Телегу здесь, ведро или два яблока у попавшегося фермера. Чтобы накормить 7000 человек, требуется много провизии. Но хороший командир знает, что нельзя разбрасываться даже горсткой зерна. Это и так понятно. Да, но продадут ли селяне?» Поинтересовался Талманос. «По пути навстречу с тобой у нас были непростые времена, когда мы пытались найти кого-нибудь, кто бы продал нам хоть что-то». Похоже, в эти дни не так уж много чего на продажу. Продовольствия не хватает, независимо от того, куда ты идешь и сколько денег у тебя есть. Проклятие! Просто прекрасно!» Мэт заскрипел зубами, затем еще больше рассердился на себя. Что ж, может, он и был немного встревожен, но точно не из-за -то он. В любом случае, ему необходимо расслабиться. А тут как раз деревня поблизости... Как там ее назвал Ванин? Хиндерстап? Сколько у тебя с собой денег? Талманос нахмурился. Пара золотых марок и полный кошель серебряных крон. А что? Мало, ответил Мэт, почесав подбородок. Нужно сперва прихватить еще немного из моего сундучка. А может, и взять весь целиком? Он развернул типуна. Поехали. Погоди, Мэт, натягивая поводье, произнес Талманос. Куда мы собираемся отправиться? Мы собираемся последовать моему предложению и развлечься в таверне, ответил Мэт, и заодно, пока мы будем там, займемся покупками. Если мне повезет, мы сделаем их бесплатно. Если бы рядом оказались Игвейн или Найниф, они бы надрали ему уши, приговаривая, чтобы он не смел выполнять задуманное. То он бы с интересом посмотрел на него а потом сказала что-нибудь, от чего ему стало бы стыдно до да подметок сапог. Но чем ему нравился Талмана, с это тем, что тот с невозмутимым лицом просто пришпорил лошадь и, выдав себя только довольным лицом, произнес «Отлично! Тогда я должен это увидеть!»